Глава восемнадцатая Так, Господи, так молю Тебя, как даёшь Ты радость и силу. Так дородится на земле правда, и справедливость взглянет с небес на землю, и возникнут на тверди светила. Приломим хлеб наш с тем, кто голоден, введём под кров наш бездомного, оденем нагого, не будем презирать рабов, таких же людей, как мы. Земля родила плоды, посмотри на них, они хороши. Да вспыхнет во время свет наш, Из-за дела наши урожаи низкого качества, Получив радость созерцать слово жизни, Доявимся, да как светило в мире, укрепленные на тверди писания твоего. Там научишь ты нас различать Между умопостигаемым и чувственным, Как между днём и ночью — как между душами, обращёнными к умопостигаемому и обращёнными к чувственному. И ты уже не один в тайных решениях твоих, как было до создания тверди, отделяешь свет от мрака. Духовные создания твои, размещенные на той же тверди по благодати твоей явленной миру, сияют над землёй, отделяют день от ночи и отмечают время. Древнее прошло, теперь всё новое. Приблизилось спасение наше, когда мы в него поверили. Ночь проходит, день уже приблизился, и ты благословляешь венец года твоего и посылаешь работников жать на ниву твою, над которой, засевая ее, трудились другие. Ты посылаешь их на другую ниву, жатва с которой будет снята в конце веков. Так исполняешь ты молитвы просящего и благословляешь годы праведника. Ты же всегда тот же, и в годах своих, которые не убывают, готовишь житницу для годов приходящих. По вечному совету Твоему посылаешь Ты в свое время на землю дары с небес. Одному дается духом слово мудрости. Это великий светильник для тех, кто наслаждается, как утренней зарей, ясным светом истины. Другому от того же духа слово знания. Это светильник меньший. Тому вера, тому удар врачества, тому дар чудес, тому пророчества, тому способность различать духов, тому удар языков. Все это как звезды. И все это дело одного и того же духа, который уделяет каждому свое, как он хочет, и заставляет светило появляться и сиять на пользу. 1 Коринфянам 12 глава Знания же, объемлющие все таинства, которые меняются со временем, как луна, а также прочие дары, упомянутые мною в сравнении со звездами, отличаются от яркого сияния мудрости, как кликующий рассвет от сумерек. Они необходимы, однако для людей, с которыми разумнейший слуга твой не мог разговаривать как с духовными, а только как с плотскими». Он, который проповедует мудрость среди совершенных. 1 Коринфянам 3.1 Душевный человек — это младенец Христов, пьющий молоко пока не окрепнет настолько, что сможет вкушать твердую пищу и смотреть прямо на солнце. Пусть не считает себя покинутым в ночи, но довольствуется светом луны и звезд. Вот в чем наставляешь ты нас, премудрый Боже, книгой твоей, твердью твоей. Да научимся в дивном созерцании различать все, хотя еще только в знамениях, во временах, в днях и годах.